Джун смотрела так пристально, как будто из глаз ее вдруг глянула совесть. Потом это прошло, и взгляд Джун стал еще более пристальным, словно ей удалось смутить свою совесть. Она ответила высокомерно, «Конечно, довольно, а почему бы и нет?» Миссис Смол забеспокоилась, «Не знаю» сказала она, может быть Ирен не захочется покидать своих друзей. Дядя Джемс говорит, что у нее мало интереса к жизни. Мы считаем, то есть Тимоти считает, что ей надо побольше выезжать. Ты, наверное, будешь скучать без нее. Джун завела руки за голову. Мне бы очень хотелось, крикнула она. Чтобы дядя Тимати поменьше говорил о том, что его совершенно не касается. Тетя Джули вытянулась во весь рост. Он никогда не говорит о том, что его не касается, ответила она. Джун сразу же почувствовал угрызение совести, подбежала к тетке и расцеловал ее. Простите меня, тетечка, только оставьте вы, Ирен в покое. Тетя Джули не смогла больше придумать ничего такого, что можно было бы сказать на эту тему, и умолкла. Собравшись уходить, она застегнула на груди черную шелковую пелеринку и взяла свой зеленый ридикюль. «А как себя чувствует дедушка?» — спросила она уже в холле. «Ему должно быть тоскливо одному. Ты ведь теперь все время с мистером Бассини?» Она нагнулась к внучке, с жадностью поцеловала ее и удалилась мелкими семенящими шажками. На глазах у Джун выступили слезы. Она убежала в маленький кабинет, где Басини сидел у стола, рисуя на конверте каких-то птиц и бросилась в кресло со словами «Ох, Фил, как это тяжело!» Сердце ее горело тем же огнем, что и копна золотисто-рыжих волос.